Глава восьмая. Розалинда. Минейра Розалинда обратился ко мне тот, что выглядел постарше. Я кивнула, внутренне собравшись. Только бы Эви не вздумала высунуться в присутствии стольких мужчин, бросившись мне на помощь. Нас прислал лорд Алистер Алари, чтобы обеспечить вашу безопасность. С любыми просьбами можете обращаться ко мне и моему напарнику. И да... Покидать дом без сопровождения вашей сестре запрещено. Облегчение во мне смешалось со злостью. Какое право имеет этот наглый хвостатый распоряжаться нами и уж тем более запрещать что-то? «Вы в курсе, что это противозаконно?» Сквозь зубы поинтересовался я и сложил руки на груди. «Лорд-дракон никакого отношения к нам не имеет, а, следовательно, не исполнять его приказы моей сестрой не обязаны». «Мы всего лишь выполняем свою работу, Минера. Миролюбиво, но при этом твердо произнес охранник. «Если кто-либо, пользуясь положением, принуждает вас к чему-то, вы всегда можете обратиться за помощью городской стражи. Против закона мы не пойдем, но пока будем следовать приказу и охранять вас». «В бездну все!» – прорычала я, не хуже чешуйчатого, и метнулась за прилавок. Там с круглыми от шока глазами сидела Ф и обнимала себя за ноги. «Сестру нужно было вызволять из ловушки». Поэтому я рявкнула мордоворотом, чтобы из зала никуда не уходили, а сама побежала наверх взять плащ, который позволит скрыть внешность сестры и увести ее в комнаты, подальше от целой толпы мужчин, заполонивших чайную сторонями одного дракона. Когда вернулась, Эрис сидела на том же месте. Ее лицо было белее взбитых сливок, над верхней губой выступили бисеринки пота, и, казалось, от обуявшего страха она совершенно ничего не соображала. Помещение пахло мужским потом, кожей, свежим деревом и совсем немного ванилью. Раздавались хохотки, ругательства, грохот инструментов. С кухни несло горелым печеньем. На, закутайся. Первым делом я подскочила к сестре и помогла ей укрыться. Спрятала драгоценные локоны под широким капюшоном и прижала к себе деревянное, словно неживое тело. Так хотелось поделиться с Эф теплом, силами или хотя бы надеждой, но, к сожалению, в моем распоряжении были лишь слова да простые объятия. «Посиди здесь, я уберу на кухне и скоро вернусь за тобой», — шепнула так, чтобы сновавшие совсем рядом мужчины не могли услышать. Пока внешность Эви скрыта от посторонних глаз, можно считать, что сестра в безопасности. Еще раз глянув на нее, я шмыгнула за дверь, ведущую на кухню. Вода в огромном джане почти выкипела. еще чуть-чуть, и громоздкая посудина принялась бы подпрыгивать на огне. Я вытащила кристалл накопитель из специальной выемки в печи, и очаг послушно потух. Затем надела специальные варежки, вытащила металлические листы с угольками, в которые превратилась выпечка, и бросила их прямо на рабочий стол. Потом все уберу. Только окно открыла, чтобы поскорее прогорку и запах выветрился, и поспешила к сестре. Она сидела в той же позе, в которой я ее оставила, и совсем не подавала признаков жизни. Притвориться мертвой – тоже рабочая тактика для спасения от хищников. Видимо, организм Эф избрал такую стрессовую ситуацию. «Давай, моя хорошая, поднимайся», – пропыхтела я, закидывая руку сестры себе на шею. «Помоги мне немного, и я уведу тебя отсюда». Но Эви так глубоко ушла в себя, что, казалось, ее и совсем тут не было – Пришлось практически взвалить на себя непослушное тело и, поддерживая сестру за талию, заставлять шагать к лестнице. «Я помогу вам, Минера, Тут же бросился навстречу один из охранников. «Нет!» — божесть отшатнулась я и чуть был не уронила Эви. «Не трогайте нас! Уберите руки! Отстаньте!» Я кричала во все горло, а паника, накатившая внезапно, захлёстывала волнами и не давала возможности выплыть из них. В голове билась лишь одна мысль, как можно скорее спасать сестру от мужчин. И она заставляла меня переставлять ноги, волочь сестру по полу, не видя ничего вокруг. Слезы струились из глаз, но я их даже не замечала, давясь родонями. Тянула ф за руки и приговаривала. «Давай, моя хорошая, еще чуть-чуть». Отбиваясь от лезших ко мне ладоней, пиналась и обещала сдать всех присутствующих стражи. Я впала в безумство не меньше, чем приключилась с драконом в нашу первую встречу. Но в тот момент совершенно этого не осознавала, считая свои действия абсолютно нормальными. Я успела вползти примерно на середину лестницы, когда в нос ударил аромат перца и корицы. Рядом распласталось бесчувственное тело сестры. И приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не дать ему соскольнуть вниз. Капюшон с головы Эви давно упал, явив на свет белое золото локонов, которым любая принцесса бы позавидовала. По первости, я все еще натягивала его, но тщетно, непослушная тряпка с завидным упорством нажала преступную красоту сестры. Двое охранников стояли к нам спинами, позволяя жутким способом пробираться наверх и закрывая широкими телами чужих взглядов. Тише, тише, меня и Эв подхватили сильные руки и понесли наверх. «Все хорошо. Я не причиню вам зла». Дракон что-то еще говорил успокаивающим тоном, но я не слышала. Вцепилась мертвой хваткой в сестру и на все вопросы отрицательно мотала головой. Позволила уложить нас на кровать, а потом провалилась в темноту, но даже находясь в беспамятстве, не отпускала Эви, держась за нее, как утопающий за бревно.